Повсюду в латунных, отливающих золотом широких горшках стояли пальмы, а пол был выложен блестящими пластинами из черного мрамора и под определенным углом зрения, при определенном освещении, казался черным зеркальным озером. Вильям внес ящики с сонными насекомыми и бережно поместил их на влажную землю, в корзинах и среди листьев. Сын садовника недоверчиво наблюдал за его манипуляциями. Но когда пара бабочек покрупнее, согретые восходящим солнцем, запорхали под крышей, перелетая из плетенки в плетенку, мальчик оживился. Вильям велел ему держать двери закрытыми. А семью алабастеров не впускать под любым предлогом до тех пор, пока солнце не достигнет зенита и все бабочки не поднимутся в воздух. Бабочки питаются светом, а согревшись в лучах солнца, они начинают танцевать и когда это случится, он пригласит Евгению. — Я обещал подарить мисс Евгении облако из бабочек, — сказал Вильям. Парнишка бесстрастно заметил. — Ей понравится, сэр, это точно. Вильям остановил Евгению на лестнице после завтрака. Поскольку завтракали поздно, солнце было почти уже в зените. Ему пришлось дважды ее окликнуть. Она была целиком погружена в свои невеселые мысли и спросила немного раздраженно, «В чем дело?» «Прошу вас, пойдемте. Мне надо вам кое-что показать». На Евгении было синее платье, украшенное клетчатыми лентами. Наступило мгновение, страшный момент, когда, казалось, она сейчас откажет. Но вот ее лицо смягчилось, она улыбнулась, повернулась и пошла с ним. Он подвел ее к оранжерею. «Входите быстро и закройте дверь» мне ничто не угрожает? — Нет, ведь я с вами. Она вошла, и Вильям закрыл дверь. В сверкании зелени и стекла он сначала ничего не увидел, и решил было, что из его затеи ничего не вышло. Но тут точно они только и ждали девушку — коричнево-оранжевые, синие светло-голубые, серно-желтые и облачно-белые, густого красного цвета и с павлинями глазками на крыльях, Бабочки стали появляться из листвы, спускаться из-под стеклянного купола, проноситься мимо, парить, порхать. Они танцевали вокруг нее и усаживались ей на плечи, касались ее раскрытых рук. — Они принимают ваше платье за небо, — шепнул Вильям. Евгения стоял не шевелясь, поворачивая голову влево и вправо. Все новые и новые бабочки подлетали к ней, повисали трепеща на синем платье, на жемчужно-белых руках и шее. Если вам неприятно, я их отгоню, — сказал он. — О, нет, — ответила она, — они такие легкие, такие нежные, словно расцвеченный воздух. Ведь почти облако. Облако и есть, вы чародей. Это вам. У меня нет для вас ничего настоящего, ни жемчугов, ни изумрудов, ничего, но так хочется подарить вам хоть что-нибудь. — Вы дарите мне жизнь, — сказала она. Они живые самоцветы. Нет, они лучше самоцветов. Они думают, что вы цветок. Да-да, она медленно повернулась на 360 градусов, а бабочки поднялись и, вновь усевшись, сложились в волнистые узоры. Растерянь оранжереи не были выходцами из какого-то одного места на земле, а скорее они были родом сразу со всех мест — Английские примулы и пролеска, желтые нарциссы и крокусы сияли среди роскошных, вечно зеленых тропических вьюнов.